Глава 17. Южный магнат. Максим Витальевич Талызин, президент крупной банковской ассоциации, отмечал свой юбилей дважды. В первый раз собралась вся элита, ждали поздравления от президента. Поздравление не последовало, и Максим Витальевич подумал, что никогда этого не забудет. Во второй раз съехалась публика поменьше калибрам, но были и высокие и военные и милицейские чины. Максим Витальевич уделял гостям меньше внимания, временами исчезал для сложных телефонных переговоров и приватных бесед. Позволил себе прилечь в разгар всеобщего веселья. День рождения у него приходился на прекрасную июльскую пору, и он считал это добрым знаком своей судьбы. с детской поры в самые трудные времена к июлю как-то всё устанавливалось благополучие какое-то приходило пусть временное у братьев слякотный февраль промозглый апрель студёный ноябрь всегда нужда всегда надрыв всегда ощущение долгого неприходящего беспокойства папаша их бросал много раз иногда появлялся и дарил что-нибудь Максим Витальевич помнил жёлтые леденцы и сломанный самокат, который не раз чинил ему сторож из соседнего гаража. Мать по ломойка часто болела, особенно мучилась радикулитом. И ей ли было возражать против появления или ухода отца? Против вечной нервозности, которая возникала во время его визитов, против грошовых даров, которые хоть не надолго, но скрашивали жизнь ребятишкам и создавали иллюзию благополучия. Но как бы ни было худо в слякотном феврале, промозглом апреле, как бы они ни бедствовали и не голодали на грошовую зарплату матери, к июлю все налаживалось. Обязательно наступала теплонь, приходило успокоение, и Максим в день рождения получался настоящим праздником. Вот и сейчас в саду под разноцветными бумажными фонарями, развешанными между деревьев, гости веселятся, не особенно нуждаясь в хозяине, потому что красивые девушки в теремках под яблонями подают им всевозможные напитки и угощения. Тихая музыка заставляет забыть обо всём и наслаждаться отдыхом. А для любителей клубнички тоже есть места для уединения. И всё это его царство. Всё это создал он, у которого от прежней жизни остались только имя и фамилия Талызин. Уже давно нет братьев, которые ушли в небытие сравнительно молодыми. слабая, скрюченная радикулитом и женскими болезнями мать пережила их. Ну и она ушла, однако. Сгинул и папаша Ходог, много раз бросавший своих кровных детишек в отчаянии и нужде. В каком-то сказочном и судьбоносном раскладе, где по людским жизням раскидываются роскошь и бедствия, оставшемуся от всей семьи Максиму выпал в смутное время перестройки ведущее положение в одной из центральных газет вхождение в правление банков когда начался передел собственности и именно он оказался в нужное время в нужном месте когда решался вопрос о главе банковской ассоциации нет всё не так просто и не за чей-то счёт он поднялся на такую высоту что может запросто высказывать претензии президенту Пускай пока что за глаза, а настанет время и прямо в лицо. И не аленькими цветочками был усеян его путь в жестоком финансовом мире. Его могучая банковская корпорация могла бы давно рассыпаться и обанкротиться, если бы он сам не придумал жесточайшую систему её сбережения. О которой не знает, пусть и догадывается не один из многочисленных замов А какие другие меры могли спасти банковскую ассоциацию в жуткую эпоху беспредела, когда у людей разом исчезли совесть и стыд, ответственность друг перед другом. Что ты мне тычешь своими проблемами? Хищно ошерясь, цыдил южный банковский воротила, захвативший у ассоциации львиную долю кредитов с благословения одного из вице-премьеров. У меня своих проблем выше крыши, и не плачься, и не стани. Если я сейчас верну кредит, то завтра пойду по меру, а это мне не выгодно, и еще кое-кому в стране. Нет, и подобных процентов по долгам платить не буду, а только в тех размерах, что обусловлены в договоре. Хочешь продлим договор, не хочешь, пусть останется как есть. Совсем платить не буду. В правительстве кому надо знают, так что не проси и не угрожай. Сам будешь тануть, скажу, счастливый путь. Ты из меня слезу не выжмешь, хоть камням на Красной площади пробьёшь себе башку. Понял? Мне до тебя дела нет. Погибай, но кредита я не верну. Максим Витальевич знал, что кое-кто в правительстве поддерживает Южный банк вовсе не бескорыстно. Но взятки чиновникам это капля в море по сравнению с кредитом, который южане не собирались возвращать. Потому так уверен в себе и безжалостен его глава. Потому такой наглый тон, будто это Максим Витальевич должен ему катастрофически огромную сумму, а не наоборот. Южный магнат гордо повернулся к Талызину спиной, уверенность распирала его. И каждый шаг говорил о праве на свою волю и беспредел. Он готов был подмять всех под себя и был уверен, что это ему под силу. Но только не рассчитал, что Максим Витальевич унаследовал от папаши такую же, если не большую безжалостность. И южный воротила, подписав, как он думал, смертный приговор банковской ассоциации, отмерял сейчас свои последние шаги. Конечно, было судьбоносное знамение в том, что прежде чем решать свои проблемы, Максим Виталиевич посоветовался с Игнатовым, тогда еще начальником отдела в Главном управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел, моложавым, подтянутым. Встреча произошла случайно, и разговор начался как бы не в значае. Но это только на первый взгляд самкнулось цепь случайностей. На самом деле, Игнатов давно искал эту возможность и даже подготавливал её. Это выяснилось гораздо позже, а тогда Максим Витальевич Талызин воспринял это знакомство как перст судьбы. На одном из правительственных приёмов Максим Витальевич заслушался маложавого щеголеватого человека в штацком, имевшего массу любопытных сведений в сфере криминальных событий страны. Оказалось, полковник милиции. При первом знакомстве, не называя имён, Максим Витальевич пожаловался на разбойное поведение должников, разоряющих банковскую ассоциацию. Игнатов согласился поговорить на эту тему. Он выбрал для беседы пустынный участок дороги, соединявшей Рижскую магистраль и Волоколамское шоссе. Для разговора Игнатов предложил пройтись. Даже собственная машина не гарантирует от прослушки, улыбаясь, объяснил он. И всё же, всё же, всё же. Помните это знаменитое стихотворение? Я как-нибудь вам прочту. Почему же, сухо отозвался Максим Витальевич. Помню хорошо. Но, по-моему, сейчас оно не к месту. От Игнатова потянуло дорогим парфюмом. Он весь благоухал, и казалось, никакие сомнения не смогут поколебать его уверенности. Всё стихотворение, может быть, согласился он. А вот эту присказку я часто произношу, даже забывая порой первоначальный смысл. И все же, все же, все же, почти пропел он. Простите, я бы хотел еще раз услышать от вас суть проблемы. На приеме сами понимаете, многое можно было упустить. Максим Виталиевич снова рассказал о своих делах, но уже с подробностями. Мягко глядя на него своими карими глазами, Игнатов спросил без обиников: "Сто тысяч вам не покажутся обременительной суммой?" Как не готов был к такому повороту событий президент банковской ассоциации. Цифра всё же показалась чрезмерной. Он изобразил ужас на своём лице, но тень папы Ходака ясно подсказала ему: "Делай стойку". "А что взамен?" резко спросил он. Игнатов улыбнулся. "Отсутствие проблем". Он говорил мягко и неторопливо, в то же время заинтересованно, словно приглашал на воскресную рыбалку и для пущей убедительности рисовал манящие пейзажи. Спокойная жизнь, ваш обидчик исчезает загадочным образом или напротив, очень явственным и объяснимым. И все будут гадать, от чего и почему. Максим Витальевич долго молчал, как витязь на распутье, понимая, что направо пойдёшь гибель, налево то же самое. И только впереди туманная неизвестность, которую трудно на первых порах просчитать, речь шла об умышленном убийстве. Вот где сказались гены попаши. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ему даже наоборот захотелось улыбнуться, как улыбался отец в стародавние времена, покидая свою малолетнюю голудьбу. Деньги, конечно, вперёд, вовсе не обязательно. Игнатов расплылся в добродушной улыбке, только глаза смотрели неподвижно и пристально, как у крокодила. После нескольких точных вопросов и не менее точных и обстоятельных, хотя и кратких, ответов Максим Витальевич понял, что имеет дело не с мстителем-одиночкой, не с энтузиастом-убийцей, а с хорошо налаженной системой, или проще сказать, группой, повинующейся определённым высшим чинам, как моновению волшебной палочки. В этой группе отборные бойцы, прошедшие Афганистан, Чечню, Вояки спецназа, отдавшие государству всё, кроме здоровья. Мастерство, смелость, боевой опыт и ещё самую малость несколько лучших дней жизни, прожитых в крови, боли и огне, без женской ласки и любви, отдавшие всё и не получившие ничего взамен, а потому озлобленные, лишённые гражданских комплексов, способные служить командиру, главарю, словом тому, кто платит. Обученные убийству, они могут незаметно, без всяких следов уничтожить любого, на кого им укажут. Что-то вроде эскадрона смерти в Бразилии или ещё какой-то латиноамериканской стране. Очевидно, такие бляшки неизбежны в проводящих сосудах любого государственного организма. Но хорошо, когда они скрыты. Видите их противно. Государственный организм вообще вещь довольно грязная. Истерические призывы граждан к свободе означают лишь замену одной кабалы на другую. Возможен только передел собственности. Никакой свободы не было и не будет. А как поступить сейчас? Использовать этот спецназ для решения финансовых проблем самым простым путём или отступить? Тогда банкротство, разорение, но все же не смерть. Зато теперь, когда ему известно об их существовании, не попадет ли он в случае отказа на острие пера? Этот крокодил в синем мундире уже не выпустит его из своих зубов. Не даром он столько времени вел охоту. Теперь это ясно. А какой мне смысл? произнес Максим Витальевич с расстановкой. Ну убьёте вы этого южного магната? Разве я получу деньги от мертвеца? На гладко выбритой щеке Игнатова задёргалась непослушная жилка, как будто от нервов, но выглядел он вполне респектабельно и спокойно. Объясняю для непонятливых. Допустим, генеральный директор некой фирмы исчезает. Всем ясно почему, но деньги ведь остаются на счету фирмы, остаются И новый преемник генерального, напуганный словещей гибелью предшественника, мгновенно платит по всем векселям. И Максим Витальевич после некоторого внутреннего барения дал согласие. Впрочем, барение это касалось уже не жизни южного магната, а жизни самого Талызина. Ибо крокодил в синем мундире сказал ему слишком многое и уже никогда не отпустит добром. Кому известно, на каком километре его будут поджидать снайперы? Мохнет Игнатов платочком или передаст по мобильнику? Дадут проехать президенту банковской ассоциации Толызину? Если он за упрямится, маленькая дырочка в бензобаке или в голове, исход один и пожаловаться некому в этой банке с пауками. Разве что побежать к министру, тот обязательно примет и отечески пожурит. Завтра его самого снимут, а эти чины сидят гораздо крепче. Они и составляют костяк. Нет, надо принимать условия. Лучше посадить этого крокодила на золотую цепь, нежели ежечасно ждать пули. Внешне Максим Витальевич ничем не выдал своих колебаний, чувство, что молчание затягивается, произнёс коротко. Согласен. Расстались без рукопожатия. Игнатов на взвывшей Волге уехал первым. Максим Витальевич ещё прогулялся, подышал чистым воздухом и тоже пошёл к машине. Ничего не случилось за всю следующую неделю, в течение которой петля ещё туже затянулась на шее Максима Витальевича, или вернее, банковской ассоциации, что было почти одно и то же. А в воскресенье вечером жена позвала к телевизору. Проскочила информация, что в подъезде своего дома застрелен президент какого-то крупного южного банка. Максим Витальевич знал какого. Убийство, как объяснил телекомментатор, было несомненно заказным. По всему городу объявлена операция "Перехват", но убийц пока не нашли. Известно лишь, что среди них была женщина. Вице-премьер объявил во все услышание журналистам, что это расследование под контролем на самом верху. Максим Витальевич просидел до утра за остывшим кофе, ожидая с минуту на минуту ареста и допросов. Утром взял себя в руки и, бледный от нервов и недосыпа, поехал на работу. До конца месяца Игнатов не напоминал о себе. За это время новый президент Южного банка вернул все долги и на голом месте остался сидеть, ожидая катастрофы. Но судьба Южного банка уже не интересовала Талызина. Они ещё раз встретились с Игнатовым, но в другом месте. И Талызин без лишних слов вручил ему оговоренную ранее сумму. Прошло несколько лет. Банковская ассоциация безо всяких опасений щедро раздавала кредиты под любой процент. Время от времени объявлялся Игнатов. Он пошел на повышение, стал заместителем начальника главка милиции столицы. Раздался не в плечах, а главным образом в талии. Лицо залоснилось, и спарр на то и дело покрывало его все увеличивающееся плешь. сказывалась чрезмерная выпивка. Но он не терял бодрости и генерал-майора милиции получил в то время, в которое и ожидал, без задержки. Он уже бывал на приёмах в доме у Талызина. Дни рождения и другие праздники были удобными поводами для деловых встреч. Музыка в саду сделалась громче, и видно, гости принялись танцевать. Это было хорошим знаком. Максим Витальевич тряхнул головой, сбрасывая остатки дремоты. Он вроде бы не спал, а прокручивал в памяти старую ленту, но почувствовал себя посвежевшим и отдохнувшим. По селектору внутренней связи секретарь Шанаточка приятным грудным голосом, как у Адиты Пьехи, сообщила, что Максиму Витальевичу давно и настойчиво звонит председатель правления банка Эрмитаж Виткевич. Почему давно, рявкнул недовольно Талысин. Разве ты не сказала, что меня нет? Сказала, что нет и не будет сегодня. Виноватым голосом оправдывалась Натачка. А он продолжает звонить, спрашивает, не приехал ли. Чтобы вернуть долг не надо долгих разговоров, подумал Талысин. Он знал, что Видкевич будет просить об отсрочке платежей. А подобные поблажки не входили в его планы. Максим Витальевич их пресекал. Работать надо, чуть не сказал он слуг. Тогда не придётся клянчить с протянутой рукой. Помолчав, бросил наточке твёрдо: "Меня нет, поняла?" "Конечно, конечно, Максим Витальевич", испуганно сказала наточка. Талызин представил её пухлые ручки, мягкую на ощупь талию, которую не так просто было определить. А ведь пришла тонюсенькой невинной девочкой. Какое там невинной. Знала она, что шла. Такие деньги на дороге не валяются. Резко поднявшись с дивана, Талызин подумал, что если не пить больше до конца вечера, можно будет пригласить Наточку в сауну или поплавать в подогретом бассейне. Это лучше, чем пол бутылки коньяка. Гости мешают, подумал Талызин. А то можно было бы позвать её уже сейчас. Он спустился в сад к гостям, прошёлся по рядам, как будто и не уходил вовсе. Пригубил порюмочке с наиболее важными людьми. Музыка играла, фонарики блестели. Максим Витальевич незаметно сделал знак Игнатову, намекая на важный разговор. Того, видимо, тоже ждали любовной утехи, потому что он был достаточно трезв. и кивнул понимающе поднявшись на веранду талызин велел принести кофе и подумал о том что они с володием виткевичем когда-то были друзьями и казалось та дружба навек до сих пор удерживалась в памяти картинка как шли они изрядно выпив в той волшебной мере которая даётся только в молодости когда возможно единство душ мыслей устремлений Был такой же тёплый июльский вечер. Улица Герцена, ныне Никитская, просматривалась далеко. Вокруг по чистым тротуарам шли нарядные парочки. Володя Виткевич в отсутствие женского общества развёл философию. Ругал писателей, артистов, учёных за разные промахи, особенно вождей. Осуждая крайности большевистского режима, говорил мечтательно: Какая прекрасная могла быть страна, и так казалось. И Максим, тогда начинающий журналист, решительно с ним соглашался и думал, что друг его мыслит глубоко и масштабно. Если выпишь, всегда появляется масштаб, особенно в молодости, теперь далёкой, невозвратимой. Насколько же переменился мир, если сейчас муравьи и гамодрилы лучше понимают друг друга, чем они с Володей. Широкая полнеющая фигура, затянутая в мундир, появилась у входа на террасу. В генеральской форме Игнатов выглядел внушительно. Вид его говорил о том, что любой человек, взявший с него пример в доблестном и честном служении своему ведомству, достигнет такого же почета и положения, если будет обладать тем же умом, волей, знаниями. Но Максим Витальевич давно расскучил в его и знал, что такие люди, несмотря на их важность и монументальность, на самом деле трусливы и податливые, как воск. Стоит сломаться служебной лесенки, и эти монументальные дуты и величины превращаются в ничтожество, в прах, потому что там нет личности, а есть халуйское рвение как самоцель и жадность не знающая меры. Максим Витальевич поднялся и молча прошёл в кабинет. Игнатов последовал за ним. Теперь он брал плату вперёд. Такая форма отношений обоих устраивала. Талыzin вынул из сейфа пачку долларов и передал генералу. Тот деловито спрятал деньги и уселся в кресло. Банкер Меташ нарушает договор. Злостный неплательщик. Нарушает все договоренности. Все средства убеждения, по-моему, исчерпаны. Игнатов кивнул. Помню, речь шла о Виткевиче, начал он. Я не люблю повторять. закричал Талызин, теряя самообладание. Не моргнув глазом, генерал поднялся и вышел.